— Держись непринужденно, Джон, непринужденно. Джон скривил лицо в хмурую гримасу. Они вошли в купе, и с ними двое каких-то болванов, черт бы их побрал. От смущения он дал на чай носильщику, уйму денег. Подлец не заслужил и пение за то, что привел их сюда, да еще с таким видом точно все понял. Флэр спряталась за зеркало дамы. Джон в подражании ей за земледельца. Поезд тронулся. сэр уронила зеркало дамы, наклонилась вперед. Сказала она, «Ох, день тянулся точно две недели». Она кивнула в знак согласия,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 «Никаких других мерзавцев!» — сказала она, поднимая зеркало дамы. Поезд остановился. Двое попутчиков сошли, вошел один новый. «Я умру», — думал Джон, — «если мы так и не останемся одни. Умру». поезд Покатил дальше. флер опять наклонился вперёд. «Я ни за что не отступлю», — сказала она. «А ты?» Джон горячо тряхнул головой. «Никогда!» — воскликнул он. «Никогда!» «Ты будешь мне писать?» «Нет, но ты...» Ты можешь писать мне в мой клуб. У нее свой клуб. Удивительная девушка. Ты пробовала нажать на Холли? Прошептал он. Да, она ничего не выведала. А я боюсь нажимать слишком сильно. Что бы это могло быть? Воскликнул Джон. Что бы ни было, я узнаю. Последовало долгое молчание, которое нарушило, наконец, флер. Майденхед, держись, Джон. Поезд остановился. Единственный попутчик вышел. Флер опустил штору на окне. Живо! — сказала она, — смотри в свое окно. — Сделай самое зверское лицо, какое только можешь. Джон раздол ноздри и нахмурился. Он от роду, кажется, так не хмурился. Одна старая дама отступила, другая молоденькая взялась за ручку двери. Ручка повернулась, но дверь не подалась. Поезд тронулся. Молодая дама бросилась к другому вагону. «О, какое счастье!» — воскликнул Джон. «Замок заупрянулся». «Да», — сказала Флер, — «я придержала дверь». Поезд шел. Джон упал на колени. «Следи за дверью в коридор», — прошептала Флер. «И живо?»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 чудесным признанием, что он кое-что значит для нее. — Шесть недель. Совсем недолго, — сказала она. — А тебе не нетрудно будет свести поездку к шести неделям. Надо только не терять голову, когда будешь там, и делать вид, что не думаешь обо мне. Джон обомлел. — Ну, как ты не понимаешь, Джон?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 купясь с нее. Для Джона это было словно луч солнца, пробившийся сквозь туман. «Мы... мы поедем в Испанию», — сказал он. Мама не станет возражать. Она никогда не была в Испании. А мой отец очень высокого мнения о горе. «Ах да, он же художник, он пишет только акварелью, честно признался Джон. «Когда мы приедем в Рейдинг, Джон, ты выйдешь первым и подождешь меня у Кашемского шлюза. Я отправлю машину домой, и мы пойдем пешком по дорожке вдоль реки». Джон в знак благодарности поймал ее руку. И они сидели молча, забыв обо всем на свете, и одним глазом косясь на коридор. Но поезд бежал, казалось, с удвоенной скоростью, и шум его почти заглушало бурное дыхание Джона. «Подъезжаем, подъезжаем», — сказала Флер. «Береговая дорожка, возмутительно открытая. Еще разок. Джон, не забывай меня». Джон ответил поцелуем. И вскоре можно было видеть, как разгоряченного вида юноша выскочил из вагона и торопливо зашагал по платформе, шаре по карманам в поисках билета. Когда, наконец, фляж догнала его на берегу, немного дальше к Эвершимскому шлюзу, он сделал над собой усилие и привел себя в относительное равновесие.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 что не буду любить никого, кроме тебя. Фляр засмеялась. Мы до нелепости молоды, а юные грезы любви не современны, Джон. тому же они поглощают массу времени и сил? Сколько веселых похождений предстоит тебе в жизни, ведь ты еще и не начинал? О, даже стыдно, право. И я.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 — Да, именно. Подумай, сколько людей умирают с голоду. флеш покачала головой. — Нет, нет, нет. Я не желаю портить себе жизнь из-за ничего. Из-за ничего. Но положение отчаянное. И ведь нужно как-то помочь. — О, все это я знаю. Но людям нельзя помочь, Джон. они Безнадежные, только их вытащат из ямы, они тотчас лезут в другую. Смотри, они все еще дерутся, строят козни, борются, хотя ежедневно умирают кучами. Идиоты. Тебе их не Жалко. Жалко.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 На лбу у него проступила испарина. Он весь дрожал. Флер тоже остановилась и хмуро глядела на реку. «Я... я должен хоть во что-нибудь верить», — сказал Джон в смертельной тоске. «Все люди созданы, чтобы наслаждаться жизнью», — Флер засмеялась.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 заставил его рвануться к девушке, виляя хвостом и высунув язык. Ничего нам глупить», — сказала она. «Времени слишком мало». «Смотри, Джон, отсюда тебе будет видно, где переправлюсь через реку. Вон там, за поворотом у опушки леса». Джон Увидел конек крыши, две-три дымовые трубы, заплату стены между деревьями, и у него упало сердце. Мне нельзя больше мерзкать. Лучше не заходить дальше той изгороди, там слишком открыто. Дойдем до неё и распрощаемся.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 Геонг кивнул. Лицо его застыло. Глаза глядели на неподвижную точку в пространстве. «Сегодня 23 мая», — сказала Флер. 9 июля я буду стоять перед Вакхом и Ариадной в три часа». «Придешь?» «Приду».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 раскинулись над ее головой, и розовая кисть прильнула к щеке. Джон ревниво протянул руку, чтобы отстранить ее. Прощай джон В мгновение они стояли крепко сжимая друг другу руки. потом губы их встретились в третий раз. а когда разомкнулись, флер отпрянула,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 Ух! И спустил он похоронный педингтонский вздох. И он в смятении заспешил назад к Рейдингскому вокзалу. Всю дорогу до Лондона и от Лондона до Вонсдена. Он держал на коленях раскрытое сердце стези и слагал в уме стихотворение, до того переполненное чувством. этой строки ни почём не желали рифмовать